Глава 33. Серебрение. Из мирских вопросов перед Неей стояла задача сделать ремонт в новой квартире и купить вторую. Она нашла бригаду, закупила материалы, заказала у подружки дизайн-проект, и работы начались. С покупкой второй квартиры Нея медлила потому что сразу после получения денег часть отдала отцу на сделку с недвижимостью, которая сулила миллионы прибыли. Отец затесался в партнерский проект по строительству торгового комплекса, но больше года не мог закрепить и реализовать свою долю. На устранение разногласий между участниками и на государственно-правовом уровне требовались значительные финансовые средства. Отец верил в успех и не скупился вкладываться собственными деньгами. Поэтапно Нея отдала ему половину того, что было отложено на покупку второй квартиры. Сначала она не жалела, доверяла отцу и считала этот вариант инвестирования не только более выгодным, но и счастливой возможностью наконец-то помочь родителям. Однако по прошествии очередного года... Вся семья уверовала, что отец связался с мошенниками. Вопреки его ожиданиям, дата регистрации права на его долю переносилась с одного месяца на другой, и мать потребовала бросить затею. Она не знала, что он вложил кучу денег. Оставить отца в беде Нея не могла. К тому же считала, что деньги с продажи квартиры принадлежали ему, так как купили ее на гонорар, полученный отцом за правовое сопровождение другого похожего проекта. Постепенно она отдала отцу остальные свои сбережения и к концу следующего года залезла в кредиты. Когда же поставила оптимизм отца под сомнение и принялась с пристрастием выяснять обстоятельства дела, встретилась с поверхностным пониманием ситуации и обиды Стало ясно, что отцу было удобно верить на слово радужным обещаниям кураторов проекта, игнорируя нестыковки в их действиях, а Нея – верить отцу, в чем она видела красоту благодушия и сама себе нравилась. Риски остаться ни с чем оказались так велики, что долговая яма грозила стать пожизненной. Кошмар, еще не преданный забвению, воскрес. От мысли, что придется откатиться к старой системе координат, у Нэи замирало сердце. Как электрошокер срабатывало следующее, что обещание не потерять деньги данной матери провалено. От этого стыла кровь. Обелить себя, рассказав ей правду, означало обречь отца на казнь в средневековом стиле. Пытаясь свести вранье к минимуму, нея nee готовилась пропустить семейный новогодний сбор во второй раз и старалась разобраться, как следует переживать вновь настигший страх материального краха, чтобы от него освободиться. Возможно ли это в принципе? Воображение рисовало тошнотворную будущность опять кататься в истерике по полу и посыпать голову пеплом. Но нея nee с удивлением отметила, что этот сценарий не столько пугает, сколько кажется скучным. Ум, следуя измененному масштабу зрения и новой карте бытия, допускал другие варианты развития событий, и огонек надежды с бесцеремонной наглостью отплясывал на разгоравшихся углях, шутовски напевая, что все идет своим чередом. В пользу этого свидетельствовало и то, что сделка, несмотря на такое количество проблем, не разваливалась окончательно. Одни участники, стараясь измотать соперников и навязать разорительные условия, плели и развешивали паутины бюрократических препятствий. Другие распутывали по нитям каждую, из месяца в месяц заново собирая сделку в изначальную конфигурацию, соответствующую деловым нормам. Силы партнеров, разделяющих интересы отца, еще не могли переломить ситуацию, но они крепли. На фоне происходящего я чувствовала себя молодой планетой, которая переживает период Архея. Ядро и гидросфера уже сформированы. Магнитное поле растет, движение тектонических плит началось, но океан еще мелкий, и бомбят астероиды. В момент бомбардировки отчаянием сотрясалось все существование Неи, и она напирала на отца с силой поглощенной ударной волны. Истошно орала, попрекая за легкомыслие и безответственность, распекала за предательство. Отец недоумевал, горевал и продолжал делать по-своему из лучших побуждений вводил на ее в заблуждение, приукрашивая правду, не звонил, когда договаривались. вопреки печальному опыту покупался на лживые заверения злоумышленников и проигрывал снова и снова. Нея ёрла линзу духовного ока, забрызганную слюной во время перепалки с отцом и пыталась рассмотреть в этой бестолковой трагедии что-нибудь толковое. «Мужчина может проиграть. Буду ли я любить проигравшего? Чем буду восхищаться в нём? За что уважать? Смогу ли сохранить веру в него, зная, что без неё он погибнет? Как не утратить доверие, когда он врёт, защищаясь от стыда? Как обратить тьму в свет? Как самой стать светом? поражение отца Вызов сделать достойный выбор — уступить или выстоять столкновение со своими, еще не окрепшими в служении Богу, демонами. Достаточно ли во мне пробудилось сверхчеловеческого, чтобы распознать в его поражениях воззвание к силе моего духа, многосложный дар любви? Достаточно ли свободен мой ум, чтобы постичь величие этого дара? «Папа, я думаю...» «Каким бы ни был результат по сделке, последние два года жизни мои самые счастливые, и я тебе благодарна. За квартиру, в которой живу, и за шанс заработать больше. Я понимаю, что без твоего авантюризма и оптимизма не было бы ни того, ни другого». «Ладно, дочь, прорвёмся». Голос отца дрогнул. «Да, пап, прорвёмся. Я решила». Если сделки не будет, я продам и эту квартиру. Не знаю, где буду жить, но в клетку не вернусь. Денег хватит, закрыть и твои, и мои долги, и на остаток буду снимать, а дальше по обстоятельствам». Это решение сначала как вспышка отчаянного бунта, но после осознанное стало прорывом Неи в протерозой к глубокому океану, защитному озоновому слою и первым многоклеточным формам жизни. Она дозрела до решимости отдать, что осталось, если придется. Но идти до конца. Проблемы со сделкой и в отношениях с отцом ярко подсвечивали слабые места духовной практики, демонстрируя необходимость каждый день выбирать между Богом и эго. Обнажились изъяны в воззрении. Нея ежедневно штудировала лекции по адвайта веданте, кашмирскому шиваизму, Анутара — тантре и возвращалась к испытаниям. Училась отрешаться от имени и формы и, не мешкая, распознавать в удручающих событиях милость Бога. Каждый раз, когда ей удавалось грамотно расслабиться в столкновении с подросшей угрозой потерять жилье, угроза слабела, события менялись к лучшему. Менялся и отец. Стал звонить в то время, в которое они договаривались. Перестал утаивать правду. Многие решения по сделке они договорились принимать сообща, и отец им следовал. Он взял на себя ответственность за платежи по кредитам Неи. Порой у него не получалось найти деньги в срок, но Нея уже умела просить о помощи и обращалась к друзьям. В связи с новыми интересами ее круг общения стал уже, но друзей больше. Нея и раньше искренним вниманием побуждала людей откровенничать. Вдобавок излагала специфическое понимание чужой проблемы и предлагала упущенные варианты решений, которые собеседникам нравились. Благодаря раскрывающейся в духовной практике сердечной чакре, теперь ее слова зарождали в друзьях не только свежий взгляд на ситуацию, но приправленные любовью словно исцеляли. Они были рады помочь в ответ нея плакала когда слышала от них что может вернуть деньги в удобные сроки или не возвращать вовсе их великодушие высветило еще одну грань ее гордыни якобы по мере углубления в практику она развивает способность справляться с жизнью в одиночку осознав этот промах нея дополнила свое толкование сущности феномена страданий проблема Это явленный эволюционный потенциал по форме и содержанию, сконструированный под индивидуальность человека. Отторгать проблемы, причинять или винить других, значит противостоять эволюции. Уму следует быть гибким и зорким, чтобы распознавать вероятность событий, не соответствующие прошлому опыту и шаблонам. Честные усилия вознаградятся сторицей, просчеты будут прощены, придет помощь. Идея наказания Богом в отрыве от пользы и выгоды тому, кому причиняется условный вред, абсурдна. Страдание призывает к прогрессу, а не наказывает. Оно облекает эволюционную возможность в форму, в которой информацию трудно проигнорировать. И если интерпретация описывает проблему однобоко печальной и безвыходной, то страдание, скорее всего, усугубится. Стоит пойти к мудрецам за другим толкованием, выбрать конструктивно-оптимистичное и довериться. Можно потратить много времени и сил, чтобы собрать умозрительные аргументы в пользу состоятельности этой гипотезы, но как человек средних способностей и незначительный могу позволить себе роскошь простодушной веры. Вера станет моим незамысловатым творческим актом, Другие, если возьмутся опровергать мой выбор, безусловно, победят. Своей верой они сотворят не менее правдивую видимость реальности, которую сами же предпочли бы не знать, потому что она наполнена муками войны с непобедимым противником, с самим собой. Я и они, мы будем жить одновременно, в разных и стопроцентно настоящих проекциях реальности, Даже в одинаковых обстоятельствах будем интерпретировать их содержательно переживать и действовать по-разному. Поступки с верой в одно отличаются от поступков, продиктованных верой в другое и приводят к другому результату. И однажды наступает момент, когда количество результатов, отличных от прошлого опыта, нивелирует необходимость оправдывать состоятельность своей веры. При том, что человек не может оценить весь спектр условий, от которых зависит результат, и все предугадать. Новая реальность может не во всем соответствовать ожиданиям, но она однозначно получится другой. Из отвлеченно-абстрактной конструкции вера может превратиться в практичный способ дать шанс другим поступкам, а значит, незаезженным результатам. Обнаружение альтернатив за пределами общепринятых все больше вдохновляло Нею делать то, что раньше не делала, и с каждым следующим разом это давалось легче. Навыки думать и поступать иначе становились непринужденными, почти естественными. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что выбор в пользу неизведанного теперь выглядит так же здраво, как некогда убеждение считать тягу к неизведанному придырью Границы бытия раздвигались. Но пока только внутренние. Внешние сохраняли тенденцию сжиматься. «Дочь, ну что-то надо делать. Приезжай. Надо убедить его отказаться». «Мам, я разговариваю с ним по телефону каждый день. Насколько разобралась, шансы на сделку есть. Проблема в том, что у другой стороны большой ресурс влияния». «Их даже в главном офисе в Москве до сих пор не могут на лжи поймать». «Но это бесконечно может продолжаться. Ты бы знала, как мы ругаемся. Ничего не говорит, уезжает и все. Как я жить с ним должна?» Мать заплакала. «Мам, если я приеду, потеряю с ним контакт. Сейчас мне удается что-то узнавать, потому что на расстоянии ему нет нужды занимать оборонительную позицию и... Эм, порой помогают угрозы что приеду и влезу в его переговоры, если будет скрывать правду. «Дочь, ну в кого ты такая наивная? Врет он все. Как ты этого не видишь?» «Мама, я знаю, что врет. Думаю, это потому, что мы давим на него, а отказаться он не может. Ему приходится выкручиваться. Но, мам, он же пытается заработать для всей семьи. Да, вышло все никудышно». Попались ему такие непорядочные люди, легкомысленно обрадовался блестящим перспективам и доверился. Ни вник в детали своевременно неправильно себя ведёт, ни в коммуникациях с соперниками, ни с тобой. Но, на мой взгляд, не настолько он обманывался, чтобы с опломбом констатировать безнадёжность затей «Почему он не отказывается?» но как я поняла, есть причины». «В долги он влез, что ли?» «Думаю, да». «Закладная из ломбарда, которую ты нашла, надо полагать, не единственный долг». «Пусть он во всем признается!» «Мам, пожалуйста, не пытайся сейчас выяснить у него ситуацию с долгами. Это все усложнит. Давай определимся, что они есть. Остальное по ходу дела». Сейчас, как поняла, в Москве всерьез разбираться взялись, и один из главных соперников из состава выбыл. Документы на сделку за себя подписал. Это своего рода победа, мам. Ты вот отцу веришь, а мне нет. Он ведёт себя как посторонний. Я по-всякому с ним пыталась разговаривать. Но не хочет он. И всё. Утром уходит из дома. Вечером приходит. Спрашиваю, как дела. Злится, надуется. Можно подумать, я ещё и виновата. Уйдёт к себе, не ест ничего. Ну сколько я терпеть должна? Выгоню его нафиг. Мама, я не могу поддержать такой настрой. Я живу в квартире, которая на его деньги куплена. но ну, нечестно его во всем обесценивать. Эх, дочь, дочь, на его деньги. А я что, по-твоему, делала? Знал бы кто, сколько я от него вытерпела, чего только не вытворял. Откуда только я его не вытаскивала. Мать снова заплакала. «Старик ведь уже! ты опять, чёрт, куда влез! Ну за что мне это всё? Что вы со мной делаете?» От боли Нее хотелось заорать. Всё как в детстве. Бестолковая дочь, виноватая перед обоими. Демоны, готовые рвать и крушить, выстроились у самого горла. Но сегодня на них сверкали доспехи милосердия. Как подобает благородным воинам, они ждали команды. Ум в служении Богу успел вкусить преимущество. Как подобает сообразительному и благородному слуге, он предпочел хранить преданность возвышенным ориентирам. Пока Нея выравнивала дыхание, Ум повел демоническое войско прочь от кровопролития лобовой атаки в тыл, подрывать опоры малодушных убеждений противника. «Мама!» Вы с отцом не раз горы сворачивали, и я не умоляю твои заслуги. Если бы не твоя воля и дальновидность, он бы наверняка пропал. Я пытаюсь сказать, что он тоже старается, и у него много чего в жизни получалось, мам. У меня есть моральные обязательства и перед тобой, и перед ним. Ну, почему мне до сих пор приходится выбирать между вами? Ой, дочь, опять «Пустые слова», — поднажала мать. «Как ты главное понять не можешь? А берут они его до нитки и выкинут. Дом отберут. Что делать будем?» «Мама, ну не надо беду пророчить. Давай он сначала тебе все расскажет, ты основательно разберешься в ситуации, и потом выводы сделаем». «Вот как значит. А выходит, это я у вас во всем виновата». «Беды вам пророчу! Эх!» Мать бросила трубку. Нея отстояла свою избушку с краю, но понимала, что напряжение в родительском доме будет нарастать, и тогда сердечного приступа матери не миновать. Она позвонила отцу. «Пап, мне мама звонила. Ты, оказывается, ничего ей не рассказываешь про сделку и грубишь? Так нельзя, пап. Надо выровнять ситуацию и сохранить отношения. Поговори с ней нормально, пожалуйста. Объясни всё, как есть. а Я лучше сразу вещи соберу и уйду. Папа, куда ты уйдёшь? Давай я так себя вести начну. Продам квартиру и исчезну из вашей жизни. И делайте, что хотите. Уничтожайте друг друга дальше. Дочь, да я с ней говорил. Всё ведь объяснял, толку-то. «В этом вопросе я верю маме, потому что сама из тебя правду клещами вытягиваю. И не смей это опровергать, пожалуйста. Иначе я опять матом орать начну». а вот дочь, ты всё молишься, изучаешь там что-то, а на отца матом орёшь. Как вот так? Я не понимаю». «Папа, я обычный человек, потому и молюсь. И я из тех, кому надо много молиться. Матерюсь я от беспомощности». Мне стыдно за это, я прошу тебя прощения. Но, увы, я опять буду материться, если ты продолжишь черт-те-чего вытворять. Потому что мне на вас не наплевать. Мне пока не хватает сил и ума справляться с ситуацией по-другому и лучше. И мат из трех зол наименьшее. Будет наплевать, я не только материться перестану, но вообще общаться не будем. Тебя это устроит? Или все-таки попытаемся решить главную проблему? Отец молчал. «Давай я маме скажу, что поговорила с тобой. Ты признал, что был неправ и готов честно изложить все обстоятельства. Вам вместе нужно определиться, что делать дальше. Лично я согласна с мамой в том, что пора отказаться, чтобы не потерять то, что осталось». «А как я с людьми рассчитываться буду? Ты вот скажи мне, как?» «Папа, мы уже третий год в долгах. Год назад они в два раза меньше были». И при нынешнем подходе через год будет наоборот. Эта сделка как удавка на шее. Затягивается всё туже и теперь семью разваливает. Помимо продажи моей квартиры, стоит подумать, может лучше ваш дом продать? Хотя бы узнать, сколько он сейчас стоит. Всё равно он для вас обузой стал, такой огромный. Конечно, придётся маме по долгам расчёт представлять. Но это меньшее зло, чем дождаться сердечного приступа маминого или твоего. Давай я попрошу, чтоб по долгам подробности пока не выпытывала. В общих чертах она о них уже догадалась, и я подтвердила. Ещё обозначила, что во многом тебя понимаю и поддерживаю. — Да, бесполезно это. — вяло пробубнил отец. Помолчав, добавил. — Ну, попробуй. Может, получится. — Спасибо, пап. Перезвоню тебе, как с мамой поговорю. — Ты... «Когда я? Звонить ей будешь?» «Сейчас. Она обиделась и трубку не берёт. Когда и если поговорю, сразу тебе сообщу». Нея позвонила матери. С третьего захода она ответила. «Ну, ты теперь не уймёшься, пока своего не добьёшься, да?» «Мам, я поговорила с папой. Он согласился всё честно и подробно рассказать, если ты не будешь его отчитывать. И долги пока лучше не обсуждать. Ты сможешь, мам?» Я понимаю, что у тебя много праведных оснований отмутозить его, но рассчитывать на продуктивный разговор тогда бессмысленно. Ладно, пусть приезжает. Не буду я ругаться. Спасибо, мам. Сейчас я с ним поговорю и перезвоню тебе. Так он уже вроде во двор заехал. Да ладно. Да, точно, он. Тогда не пуха ни пера, мам. Ах. К черту, созвонимся потом пока». Мать положила трубку. Нея выдохнула. Через два часа довольный отец делился с Неей, как мать его удивила. Ни в чем не упрекнула, про долги не спрашивала. Выслушав обстоятельства срыва в сделке, согласилась еще побороться, если отец не будет скрывать правду. Отец и сам был рад больше не врать. «Прежде чем гневно защищать свои границы, стоит потрудиться менее гневно их обозначить, призналась себе Нея, попрощавшись с отцом. «Большинство людей и не захочет их нарушать. Жертвы меня делают не нападки со стороны и мои демоны, а малодушие. Демоны распаляются, когда я предаю себя, обесцениваю свои потребности, подавляю субъективную волю и уступаю бразды правления во внутреннем пространстве самоопределения посторонним или обстоятельствам лишая себя ясных ориентиров и опор для прогресса. Демоны никогда не ошибаются, сообщая о нарушении границ и взломе системы самоуправления. И если вовремя к ним прислушаться, пламя ярости им раздувать будет незачем. На пути сознательного служения Богу демоны Неи обретали неведомое им прежде самоуважение.